Глава двенадцатая. Первая. Когда экспедиция института еще только формировалась, Максим понимал, что ей будет очень трудно. Он был убежден, что, как только ее работники столкнутся с Улю -Юльем, программа изучения края, тщательно разработанная учеными, полетит вверх тормашками. Сейчас, всего лишь через два месяца после выезда экспедиции, это стало фактом. В его руках было три документа, говоривших об одном и том же. Мерка, с которой институт подошел к кулуюлью, оказалась тесной. Об этом писала в своем докладе на имя руководителя Института Марина. Этому же было посвящено постановлению притаежного райкома партии. И, наконец, об этом же, в сущности, писал ему Иоанна Сейфедна в личном письме. Читая и перечитывая копию доклада Марины, постановление Притаежного райкома, письмо жены. Максим думал о людях, которые были близки и дороги ему, и думал о них с радостным удивлением. Поставленные жизнью в новые трудные обстоятельства, они вдруг выявили такие качества характера, о которых он раньше не подозревал. Он любил Марину трогательной любовью брата, но ему всегда казалось, что добрая, умная Марина чересчур эмоциональна и потому не способна трезво оценивать людей и события не способна устоять перед жестокими выводами, которые, увы, часто, чаще, чем хочется, проистекают из хода жизни. Сейчас Максим видел, что Марина, когда это нужно, может быть иной. В своем докладе она не щадила ни собственного самолюбия, ни самолюбия директора Института Водомерова и профессора Великанова. Она утверждала, что биологическое, точнее, ботаническое направление экспедиции, не может быть оправдано большими государственными соображениями. Каковы бы ни были результаты этих исследований, они не могут повлиять на решение коренных проблем использования природных богатств Улу-Юля. Она настаивала, чтобы теперь же придать экспедиции геологическое направление, перестроить ее структуру. После новых данных Краюхина есть к этому полное основание. Что касается места его самого экспедиции, то ей казалось более правильным именно Краюхина назначить начальником экспедиции, а ей остаться заместителем, отвечающим за биологические ботанические исследования. Она убеждала руководителя института, что это перемещение нисколько ни капельки восклицала она, не обидит ее, а наоборот обрадует, так будто оправданно всячески, человечески и практически. «Вот тебе и сладостная Мариша». «Сладостной Маришей, когда давным-давно назвал ее отец» она прямая мужественная женщина, думал Максим. Порадовала его и новая позиция предвыборного райкома. Райком в сильных выражениях осуждал свое прежнее поведение в деле Краюхина. Не первый секретарь товарищ Строгов А.М. не бюро райкома не поняли всей серьезности и намерений члена партии Краюхина. Комиссия райкома ее председатель товарищ Пуговкин. Отнеслись к делу Краюхина предвзято и подтолкнулись своими выводами бюро райкома на ошибочное решение. Бюро райкома отменяет свое решение об исключении ТОВ Краюхина А.К. из ЛИЗО партии, как грубо неправильно, и заявляет, что люди, подобные ТОВ Краюхину, достойны не осуждения, а всяческой поддержки страны районной партийной организации. В таких же энергичных выражениях притаежный райком отзывался о помощи уюльской экспедиции. Но положение экспедиции, о ее нуждах, проще и всех, написала мужу Асси Федна, с обычной для нее искренней непосредственностью. — Максим, шлю родной тебе тысячи поцелуев. Как ты там живешь один? Почаще бывай с репетишками, чтобы не росли без отцовщины. Не забывай меня, одинокую горемычную. Работаю на синем озере. Обнаружила еще три источника. Анализы воды и грязи произвожу языком на вкус. Был как-то Михаил Семёнович Лисицын. Обещал приручить сороку, который будет летать в Искоярск, с пробами в лабораторию. Мариша мечется с места на место на попутных подводах рыбацких лодках. Сам посуди. Штаб в Мариевке, Одна группа на Синем озере. Вторая на Тунгусском холме. Третья — за болотной тайге. Попробуй, проглади. Ваш этот знаменитый институт, Шарашкина и контора, столкнули человека в омут с цепями на ногах а для спасения соломинку бросают в виде циркулярных распоряжений. Ты бы хоть мозги немножко прочистила, особенно этому балбесу-водомеру? — Я здорова и даже весела, но так мне без тебя тошно, что если б не Мариша, да не пиуня Мареевская ули, да не клятва перед тобой открыть курорт для улу лесорубов и охотников, явился бы пред твои ясной очи. Максим перечитал письмо жены. Тихая ласковая улыбка тронула его губы. Бывает в жизни так. Живет человек на твоих глазах год-два, что-то делает, что-то говорит, а попробуй по его поступкам и словам составить о нем представление, и ничего не получится. Вот он такой и в то же время не такой. Одним словом, не то, не все. И вот Россия Фёдна, жена его, Настенька, на этой краткой записке вся она своей манерой вечно спешить рассуждать резко, с грубоватым юмором, своим беспокойным сердцем, которое способно легко приобретать привязанности, но совершенно не способно терять их. Даже незнакомый человек, никогда не видишь ее в глаза, мог бы много верного сказать о ней, прочитав эти строчки. Ах ты, черт возьми, как неуютно и тоскливо без жены, которую любишь больше, глубже, многообразнее, чем любил когда-то в юности, в которую сам по собственному желанию отправил в тайгу к черту на куричке. Максим провел несколько дней в раздумьях. С тех пор, как в один из весенних вечеров он неожиданно попал на заседание бюро предавежного райкома, обсуждавшего проступки Алексея Краюхина, он понял, что Олу входит в его жизнь прочно и надолго. Своими усилиями весной и летом он немало содействовал всему, что происходило вокруг Улуюлья, и теперь многое зависело от него. Андрей Зотов мог бы стать его сильным союзником, но его приезд снова отодвигался, ввиду каких-то более срочных дел, возникших в напряженной жизни госплана. И тут Максим подумал о великане. Вот кто мог бы помочь двинуть все дело вперед, только захочет ли он это сделать?